«Почему, Анатолий Петрович?» — спросил я, наконец. «Разве обнародование этой информации не должно помочь в борьбе с неживой угрозой? Ведь тогда инфестаты наверняка охотно кинутся сокращать поголовье своих же собратьев, облегчая нам работу». «Сядь, Жарский, не мельтеши!» — приказал полковник. «У данной ситуации сторон значительно больше одной». «Например?» «Как, по-твоему, её воспримут остальные коллеги-инквизиторы?» склонил голову на бок старик. «Хм, а я почём знаю?» хмуро отозвался я. «По-разному, наверное». «По-разному? Это мягко сказано», — припечатал комбат. «Сколько подозрений зародится внутри боевых звеньев, если служащие инфестаты узнают, что их товарищи могут вытянуть из них весь некроефир?» Я ненадолго замолчал, в самом деле задумавшись о возможных последствиях. Но озвучивать свои догадки пока не спешил. «Нечего сказать, Жарский!» — проскрепел гештаб. «Так я сам тебе обрисую картину. Всего четыре буквы — Ж, О, П и А. Вот что нас накроет. Годами выстраиваемое доверие к соратникам пошатнётся, а потом и вовсе рухнет. Одни бойцы будут опасаться удара в спину от своих же, а другие соблазнившись дармовой силой, станут выжидать удобный случай. Не все, знаешь ли, такие принципиальные и уравновешенные, как ты. А скольким ваш проклятый дар снесёт крышу и вынудит переметнуться на другую сторону? Представь, что тысячи кадровых инквизиторов по всей стране откроют охоту на инфестатов в свободное от службы время. Как тебе такая перспектива? «Даже не знаю», — с сомнением потер я подбродок. «Последнее мне не кажется таким уж плохим». «А ты мозги включи, факел!» — красноречиво постучал комбат себя пальцем по лбу. «Это охрененный такой фактор неопределённости, и никто не сможет спрогнозировать его последствия. Поэтому высшее руководство и приняло решение твоё открытие засекретить. При сохранении статус-кво все наши реакции и действия остаются понятными и проверенными временем. Всё это отражено в инструкциях и заучено на зубок. А любые перемены в текущей обстановке грозят обернуться жертвами. Причём не только среди гражданского населения, но и среди бойцов Губи. «А может, лучше самим инициировать перемены, чтобы успеть выработать оптимальную последовательность действий, нежели бегать со шпаренным задом, когда это всё-таки всплывёт наружу?» — откровенно ядовито предположил я. «Не тебе решать, Жарский!» — одёрнул мне офицер. «И не мне». Сейчас руководство больше озабочено лабораториями, одну из которых ты обнаружил. Лабораториями? Напрягся я. Их что, несколько? Забудь, факел, ты от меня ничего не слышал, усёк? Гешта пощутимо занервничал. И я понял, что оговорка эта может очень дорого стоить моему командиру. Уже забыл, товарищ полковник? Послушно пробормотал я. Но у меня есть ещё один вопрос. Вы говорили, что мой рапорт начальство засекретило. Однако вот что интересно. Пока меня латали в нижнем, ко мне в палату приходил следак из чёрных геккард, а с ним было как минимум двое инквизиторов. «И что он хотел?» — моментально насторожился руководитель. «Хотел знать, как я осушил инфестатов на АЗС, а также семёновского кукловода». тот же сокотую мать говна свинячья!» — полковник подпрыгнул, как ужаленный, чуть не смахнув со стола монитор. «Что ты ему сказал?» «Я послал его читать мои письменные объяснения к вам», — честно признался я. «Молоток!» — шумно похвалил меня комбат, постепенно успокаиваясь. «Этот вопрос я подниму в руководство. Похоже, чёрные связали твоё открытие с мотивами Валентинки. Ты только поменьше об этом распространяйся, Жарский, хорошо? Неизвестно, чем оно всё может обернуться». «В случае чего, буду всех любопытных направлять в ваш кабинет», — понятного покивал я. Единственное, что я не догнал, так упоминание о какой-то Валентинке. Но уточнять и расспрашивать командира на эту тему не стал. «Вот самое верное решение», — показал мне комбат, поднятый вверх большой палец, а потом, как бы невзначай, глянул на свои наручные часы. «Так, ладно, капитан. С завтрашнего дня приступаешь к обязанностям. Новый ИКБ уже сошёл с конвейера, сегодня его нужно тебе забрать. Старый там же сдашь. Задачу понял?» «Так точно!» — козырнул я. «Ну отлично. Всё, давай-давай, мне бежать надо. Ну и не забывай готовиться к всеобщему усмотру». Вторую половину фразы гештаб заканчивал уже на ходу, настойчиво подталкивая меня к дверям. «Помню, помню!» — печально вздохнул я. «Это хорошо, Жарский, очень хорошо!» Не знаю почему, но полковник при этом расплылся в какой-то садисткой многообещающей ухмылке. И что бы это могло значить?» Распрощавшись с комбатом, я отправился на улицу. Пока я раздумывал, куда лучше вызвать такси, меня с парковки окликнул знакомый голос. «Пакел, ходи сюда!» Побернувшись, я увидел рассевшегося на своём байке изюма, рядом с ним и Умара. ну вот так сюрприз. Кажется, эти двое начинают ладить. Одной головной болью меньше. «Здоровенькие мужики!» Широко улыбнулся я, пожимая напарником руки. «Как же я рад вас видеть!» «А я-то как рад!» В извечной своей ядовитой манере поделился виноградов. «Что, не понравилось командиром звена быть?» Большиво посочувствовал я приятелю. «Не то слово!» «Да ладно, Изюм, всё ж хорошо было!» Внезапно подал голос Умар и хлопнул ставного спецназовца по плечу. Макс медленно повернул голову к новичку и наградил его таким уничтожающим взглядом, что Салманов побледнел, поспешно убрал руку и отступил на полшага. Наш юный коллега при этом наверняка ещё смог полюбоваться яркой, словно сверхновая, вспышкой раздражения. Но я, будучи слабо восприимчивым половил от неё только жалкую тень. Да, кажется, рано я обрадовался. Эта парочка ещё не скоро найдёт общий язык. «Факел, ответь Иволге, приём!» «Слушаю тебя», — отчитался я по рации. «Ребята, вижу по трейкеру, что вы неподалёку. Срочно езжайте к парковке зарядья. Уровень угрозы высокий!» Едва разборчиво пробувнил динамик, скрипя и щёлкая из-за радиопомех. «Принял. Отправляемся!» — доложил я, параллельно надевая на голову шлемы к «Б». «Предварительная информация есть?» <хм> Мне показалось, Иволга заметно стушевалась, не зная, как отвечать на мой вопрос. «Пока ничего конкретного. Сообщений поступает много, и все они очень сбивчивые. На данный момент известно о наличии жертв среди населения и каких-то неопознанных существ. Приказано все свободные экипажи Губи стягивать туда. Уровень угрозы значительный». Мы с Изюмом молча переглянулись. Не знаю как у него, а у меня при упоминании существ в голове сразу же вколхнулись эпизоды, виденные в том безымянном борделе вытянутой оскаренной пасти, неописуемые скорости, быстрота, огромная силы и тусклые человеческие глаза на изменённой звериной морде. А следом за этим в сознании воскресли картины уличной бойни, произошедшей полтора десятка лет назад, когда жуткие урдалаки своими кривыми когтями вскрывали металлические борта БМП. Меня, если честно, очень даже пробрало. Прямо-таки доиспарины. А вот по Максу не сказать было, что он заволновался. Бывший спецназец деловито и невозмутимо перекладывал зажигательные шашки из кофра в поясные кармашки, да проверял крепость соединения бронепластин с корсетом костюма. Словно мы ехали разбираться с кучкой безобидных умертвий, застрявших в лабиринте гаражного кооператива. «Сэш!» – тихо воспроизвел под шлемный динамик вопрос Виноградова. «Су!» – ответили мы с умаром в один голос, и оба смутились. «Да вы чего, мужики?» — хлопнул закованным в толстую перчатку кулаком по своей ладони напарник. «Сейчас мы быстренько эту мерзость поджарим. Клёвым только не щёлкайте. Да будьте готовы в сотку прыгать. Сечёте!» Не разделяя оптимизма и легкомыслия своего товарища, я гнал служебный автомобиль, озаряя дорогу визгом сирены и красным мерцанием проблесковых маячков. Наш чёрный УАЗ-Борм мчался по улицам, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Заезжал на тротуары, вылетал на встречную полосу, пересекал двойные сплошные. Но никто из остальных участников дорожного движения даже не подумал сигналить нам вслед. Люди уже успели привыкнуть, что если тонированный уазик без опознавательных знаков, но с красной люстрой куда-то мчит, то причина, скорее всего, для спешки имеется более чем веская. Резко вдарив по тормозам, я остановил машину на углу нового гостиного двора. Наша троица сразу же выгрузилась, прихватывая из салона косы и быстрым шагом принялась спускаться по лесенке, ведущей к парку. С высоты небольшого парапета картина нам открылась, мягко говоря, необнадёживающая. Десятки человек в панике разбегались, оглашая улицу криками и стремясь убраться подальше, а на мощённых дорожках зарядия уже у самого служебного корпуса Знаменского монастыря лежало несколько неподвижных тел. Пришлось оперативно докладывать о находке Иволги, а потом установить порядок движения нашего звена. «Изюм. Дистанция семь метров», — приказал я, упирая приклад винтовки в плечо. «Сынок, ты варьер-гарде. По первой команде нам кидаешь сотку». «Понял». «Есть». Я отправился вперёд, чтобы под прикрытием товарищей быстро осмотреть трупы. И мои самые худшие опасения сразу нашли подтверждение. «Это точно упыри», — довёл я информацию до напарников, поднимаясь с колена. «У одного начисто откушена рука до середины предплечья, а второй выпотрошен когтями». Капли кроя ведут туда, к стеклянному куполу. Без лишней болтовни мы направились в ту сторону и, преодолев небольшой подъём, обнаружили ещё одну жертву. Тварь порвала пополам какого-то молодого парня и разбросала его останки метров на пять вокруг. Верхняя половина туловища убитого свисала с небольшого деревца, медленно роняя содержимое живота и грудины на подсреженный газон. А его ноги и таз с обломком окровавленного позвоночного столба валялись прямо посреди пешеходной дорожки. Вдруг со стороны купола, названного в народе стеклянной корой, раздался истошный женский визг. Мы бегом поспешили туда, но, кажется, безнадёжно опаздывали на выручку несчастной жертве. Там, прямо между рядов деревянных скамеек, человекоподобную пырь безжалостно распластывал когтями молодую девушку, отбивающуюся от него яростно, но безрезультатно. Тварь явно не спешила прикончить свою добычу, и наслаждалась её беспомощностью. Она как-то уж слишком аккуратно грызла и рвала несчастную девицу, стараясь максимально продлить её страдания. «Сынок, врубай!» — рыкнул я, давая команду нейроинтерфейсу открыть клапаны. Умар тотчас же активировал электрошок, и нас с изюмом подхватил поток его боли, на короткое время превращаясь в сверхлюдей. Безобразное отрородие тоже ощутил этот всплеск и отвлёкшись ненадолго приролосу и мерзкое занятие. Она подняла окровавленную морду, безошибочно определяя направление, вперила в наши фигуры пустой, немигающий мигающий взгляд и оскалила жуткие клыки. Но это всё, что успела сделать чудовище, поскольку инквизиторские винтовки уже вовсю дрожали, закидывая порождение некроэфира циркониевыми снарядами. Для Салманова, скорее всего, семь вспышек от попаданий слились в одну. Но мы с Максом увидели каждую последовательно. Пули стремительными рощерками влетели в морду, плечо и брюхо существа, разрывами отделив от его туши пару килограмм мяса или даже больше. Упырь отшатнулся и бросился бежать, объятый химическим пламенем, но не совершил и пары прыжков, как рухнул на траву и затих. К сожалению, при стрельбе брызги раскалённой суспензии попали и на окровавленную жертву, и теперь израненная девушка беспорядочно каталась по земле, пытаясь сбить себе огонь. Надеюсь, она выживет. «Иволга, приём!» – забармотал ей в гарнитуру. «Одна тварь нейтрализована. Есть трёхсотый. Идём дальше». «Эй, а мы разве не поможем ей?» – растерялся новобранец, когда мы с Изюмом пробежали мимо пострадавшей. «Нет», – коротко бросил вместо меня Макс, не сбавляя темпа. ну почему?» «Потому что наша работа ещё не окончена», – постарался я успокоить не кстати сбрыкнувшую совесть парня. «Если тут резвятся и другие твари, то нужно сначала их выследить и уничтожить, а пострадавшими будут заниматься медики, но после зачистки. «Но она ведь...» «Отставить разговоры, боец!» ряфнул я, выходя из себя. «Работаем, не отвлекаемся!» Из-за шлема и у надетого на умара я не мог видеть выражение его лица, но вполне себе представлял. До новичка ещё не дошло, что на таких вызовах, когда враг может кинуться из-за любого куста, нет места героизму и человечности. Наша первоочередная задача и обязанность — устранить всяческие проявления неживой угрозы. И только после этого Ни мгновением раньше, по нашим кровавым и пропахшим горелой мёртвой плотью следам, пойдут остальные экспертные службы. А до тех пор у нас не может быть никаких чувств. Ни сострадания, ни жалости, ни сожаления. Именно поэтому я с собой таскаю дежурную упаковку жвачки, а изюм – пачку папирос. Поскольку очень важно в критический момент сохранить рассудок холодным и ясным, зацепиться за что-то знакомое и удержаться на островке благоразумия, А это порой бывает очень нелегко, и надо обязательно как-нибудь с суммаром поговорить на эту тему. Избавить парня от лишних иллюзий, чтобы он в решающий момент не подкачал и нас не подставил. Оставив несчастную девушку наедине с её ранами, мы осторожно отправились под купол. День сегодня был довольно солнечным, а потому, невзирая на подступающую осень, под стеклянным сводом воздух весьма хорошо прогрелся. Это очень помогало в работе с тепловизором. Ведь на фоне зеленого то контуров окружения холодную бестию можно заметить гораздо легче. Мы с парнями опасливо шли вдоль поднимающихся рядовский меек, постепенно забирая влево. На пути нам попалось еще четыре разорванных трупы, но признаков близкого присутствия упырей пока не наблюдалось. Однако вскоре я, часто переключаясь с инфракрасного диапазона на обычную оптику, заметил, как меж подстриженных кустов приближающихся почти вплотную к стенам концертного зала, мелькнул тёмно-синий силуэт. «Движение на пол первого, сообщил я соратникам. «Что-то холодное и быстрое». «Принято», — кивнул Изюм. «Предлагаю увеличить дистанцию». «Ладно», — согласился я. «Сынок, держись в пятнадцати шагах от нас. Вперёд не лезь». «Понял», — раздался недовольный голос Умара, которого явно задело то, что мы его оставили на вторых ролях. Ну, главное, чтобы не возбухал в боевой обстановке. Должен всё-таки понимать, что в своём учебном комплекте и со смехотворным опытом он отродим на один зуб. Стоило нам отойти от мест для отдыха, как мы обнаружили новых жертв упырей. И много, никак не меньше полутора десятка тел. Твари тут развернулись на полную катушку. Здесь пролилось столько крови, что в некоторых местах земля чавкала, засасывая тяжёлые сапоги защитных костюмов, словно трясина, а аккуратные кустики оказались просто закиданы сизами внутренностями, будто карликовые новогодние ёлки праздничным дождиком. Мы с Изюмом осторожно шли вперёд, особо не разбираясь, куда ставим ноги, потому что всё наше внимание оказалось сосредоточено на контроле обстановки. Вот под моей подошвой что-то влажно хрустнуло и мягко спружинило. Пришлось ненадолго отвлечься и беспардонным пинком откинуть окровавленные останки, дабы не мешались. Чьё-то отделённое от туловища плечо с рукой и половиной головы покатилось вниз по пологому склону, а я отправился дальше, однако почти сразу резко развернулся, ощутив своим даром яркую вспышку чего-то ужаса. «Смотрите, вон он!» — закричал Умар, тыча пальцем в упыря, вынувшего из окрашенных бакровой тона кустов. «Идиот!» «Затраивай клапаны!» — рявкнул Виноградов, длинной очередью пытаясь отсечь надвигающегося на новобранца монстра. «Ты его кормишь своим страхом!» Я присоединился к напарнику, активно поливая в верткую фигуру чудовищей скосы, но куда там? Без форсажа попасть по этому отродию, нечего было и надеяться, тем более, что оно сейчас вовсю подпитывалось паникой, захлестнувшей нашего неопытного подопечного. «Изюм включаю!» — проревел я, активируя электроды ИКБ. Так колючими зубами вцепился мне между лопаток, и по ускорившимся движением товарища я понял, что он сразу же вошёл в состояние тактической относительности. Вот только новобранцу это не могло помочь, поскольку упырь уже летел на него, растопырив в воздухе кривые пальцы.